Глава 13. Софья Марковна наблюдала со стороны за ситуацией, которая развивалась, по её мнению, весьма неплохо для двух заключенных одного лагеря. После родов Надя оформилась в стройную молодую женщину. В ней не было особой красоты, но ее милое лицо излучало столько света и доброты, что казалось, там, где она, там солнце. При больнице работали фельдшерские курсы, готовящие персонал для тюремной медицины. и Надя стараниями доктора Крыленко начала учиться. Любовь еще только прикоснулась своим крылом к избранникам судьбы, а все вокруг уже заиграло новыми красками. Заключенные радовались чужому счастью, которое стало глотком чистого воздуха, пробившегося через толщу тюремного смрада. К людям, имеющим место имен номера, вернулась вера в то, что система никогда не сможет победить жизнь, потому что у жизни есть любовь. прорастающее к небу даже сквозь камни, а у системы только ненависть. Надя кормила сына. Глядя на ее сосредоточенное лицо, украшенное золотым локоном, выбившимся из-под платочка, наблюдающий за ними Сергей пытался понять, о чем она думает, прижимая сына к своей груди. А Надя думала о том, что малыш действительно совсем не похож на Зотова, и она обязательно постарается его полюбить. обязательно ведь теперь она не одна у ее сына мишеньки есть папа такой же замечательный какой был у нее самой как оказывается хорошо жить если рядом есть сильный надежный человек на плечо которого можно опереться надя оторвалась от сына и увидела возле себя сергея михайловича ная на сердце затрепетала тайного предчувствия счастья рассыпанного мерцающими звездами в сверкающих зрачках его зеленых глаз Оба не замерли, не в силах оторваться от созерцания друг другом. В палату неслышно проникла Машенька. Приговаривая, она забрала ребенка из рук Нади и также неслышно удалилась, закрыв плотнее дверь палаты. Радуясь тому, что Рубман только что ушла и до утра уже не вернется, а сложных больных, к счастью, нет. Уложив ребенка, она прилегла на кушетку в коридоре. собираясь до утра сторожить чужое счастье. Наступившее утро для Сергея и Нади было утром новой жизни, а ковы лагеря превратились вдруг в стекло, которое разбилось и засверкало миллиардами разноцветных радуг. И было так радостно вбирать в себя этот свет, наполняем каждый миг тайных свиданий, так уютно делить на двоих суровый быт, что колючая проволока стала казаться влюбленным изящной решеткой, ограждающий островок их любви о том что навереной ему территории разыгралась любовная стихия начальник лагеря узнал еще до того как влюбленная парочка проснулась в общей постели однако эту новость он решил пока придержать и не предавать служебной огласке. чисто по-человечески доктор Крыленко был ему симпатичен а как профессионал еще и полезен о втором этом качестве имея такую жену какую имел начальник забывать было нельзя ни в коем случае. Его жена была всем хороша, и по дому складно управлялась, и детьми занималась, и мужа угождала, но была у нее одна слабость, не такая уж маленькая, хотя сам начальник относился к ней весьма снисходительно, потому как больше всех иных живых существ любил свиней. Он возился с ними целыми днями, наделял их красивыми человеческими именами, кормил, поил, постоянно взвешивал и вел обширную переписку с журналом свиноводства, посылая туда отчеты о мясистости и порасистости своих питомцев. Из журнала ему приходили грамоты и приглашения принять участие в выставках в СХВ. Он радовался, жена тоже. Пока начальник выставлял свиней в Москве, она наставляла ему рога с молодыми охранниками. Он получал награды и призы, она проблема интимного свойства. Однажды жена умудрилась заразить самого начальника. Когда он об этом узнал, то первым делом подумал о свиньях. Ладно он, а вдруг они тоже заразились? С перепуга он избил жену до полусмерти и бросился к доктору Крыленко. Сергей Михайлович для начала попробовал успокоить начальника, объясняя ему, что такая зараза к свиньям не пристает, но тот даже слушать его не захотел. Пришлось доктору по особому приказу начальника срочно обследовать все свиное стадо. Только после того, как Крыленко, посмеиваясь, доложил начальнику, что у свиней заразы нет, начальник начал лечиться сам и разрешил Сергею Михайловичу осмотреть жену. Любвеобильная женщина к тому времени уже успела посинеть от побоев, однако на все угрозы мужа отвечала взглядом непокоренной волчицы, из чего можно было сделать вывод, что продолжение последует, и главу семейства ожидает веселое будущее. При такой жизни любой доктор представлял до начальника интерес, а Сергей Михайлович особенно, фронтовик, трудяга, а главное, тайны хранить умеет, слово лишнего нигде не сболтнет. Потому решил начальник до поры до времени сделать вид, что ничего не замечает. Пусть его друг Сережа потешится немного, мужик он еще молодой, в самом соку, «Истасковался, Пади?» — так думал начальник, пряча очередной донос в дальний ящик. Сергей Михайлович после окончания Надей Курсов, готовивших для тюремной больницы младший медперсонал, оставил ее при отделении. Работы было много, однако усталости младшая медсестра не замечала, потому что рядом всегда был он. Ее сынешку перевели в дом малютки. Несколько раз в день Надя ходила его кормить. Мишенька ел хорошо и быстро подрастал, радуя маму толстыми щечками. Жизнь наполнилась для Нади новым смыслом и маленькими радостными событиями. Появились скромные подарки, ласковые слова и знаки внимания, которые без устали оказывал Сергей. Его забота выходила за рамки повседневности. Думая о будущем, он помогал Наде осваивать медицинскую науку на практике. Будучи способной ученицей, она достигла таких успехов, что начальство объявило ей благодарность. И из убогих условий влюбленные создали свой маленький прекрасный мир и были в нем счастливы. Прошедшая ночь любви осталась почти единственной в их жизни, но были еще минуты и мгновения, которые они могли использовать для проявления своих чувств. Отдаваясь друг другу, они испытывали истинное наслаждение от своей принадлежности к великой тайне торжества настоящей любви над всеми земными пороками. Рубман бесстрастно отмечала в рабочем дневнике нарушение инструкции и отклонения от установленных правил, которые позволял себе коллега Крыленко. Она больше не испытывала никаких любовных надежд, а, следовательно, и эмоций по отношению к доктору. Хотя ее уязвленное самолюбие все еще болезненно вскипало при мысли о том, что Сергей Михайлович мог бы воспользоваться шансом, который давала ему она, Софья Марковна, и наладить свою жизнь, но вместо этого пустил ее под откос из-за ничтожной девчонки. В очередной раз Софья Марковна оказалась в ряду проигравших, но она здесь, в лагере, и сила была на ее стороне. Сергей с Надей не обращали на Рубман никакого внимания. Они были переполнены друг другом и своей любовью. В новогоднюю ночь Крыленко устроил в больнице праздничную встречу Нового года. По его просьбе охранники срубили в лесу маленькую елочку, которую Сергей Михайлович установил в столовой. Радуясь, словно дети, женщины из числа больных и персонала, в течение нескольких вечеров вырезали бумажные снежинки, мастерили разные фигурки и делали из ваты пушистые снежные хлопья. Все поделки отправлялись на зеленые пахучие ветки, в результате чего... Скромной деревце превратилась в волшебную красавицу. В полночь Машенька положила под елку несколько кусочков сахара. Сестра-хозяйка по такому поводу расщедрилась на маленькую бутылочку спирта. Его развели и разлили поровну на всех. Каждому досталось по паре глотков. Но Надя выпить свою дозу не смогла. От запаха спирта у нее неожиданно закружилась голова, и все вокруг поплыло. Сергей Михайлович, заметив ее состояние, «Увел в ординаторскую». «Что с тобой?» — встревожился сон «Тебе плохо? Голова болит?» «Голова немного закружилась. Наверное, от запаха спирта. А может, просто переутомилась. Слишком много суеты». «Это уже было?» «Да, недавно, но не так сильно. Не обращай внимания». «Легко сказать, не обращай внимания. Может быть, у тебя анемия или сотрясение мозга. Ты раньше никогда головой не ударялась?» «Все-таки не надо иметь дело с врачами». Это не всегда приятно, — улыбнулась Надя. У них на все случаи жизни найдется по диагнозу. Тебе самому никогда не бывает страшно от того, что ты все про себя знаешь. Дело сейчас вовсе не во мне, а в тебе, — не принял шутку Сергей. Жизнь в лагере никому не добавляет здоровья, а тебе, существу слабому и нежному, тем более придется тебя обследовать. Обязательно, — засмеялась Надя, — только не меня, а нас. — Что еще и Миша заболел? — встрепенулся Крыленко. — Инфекцию на волю подхватил. — Миша здесь ни при чем, — загадочно блеснула лукавыми глазами Надя. — А кто тогда? — недоуменно посмотрел на нее Сергей и, раздражаясь от многозначительных Надяных смешинок, повторил. — Кто при чем. Вы, доктор, — продолжая улыбаться, ответила ему Надя. — Вы как раз при чем? Странно, что вы сами этого еще не поняли, ведь в таком месте работаете. Он на минутку замер, а потом, поняв, наконец, истинную причину Надиного недомогания, радостно закричал «Надя, умница ты моя!» и подхватил ее на руки и закружил по комнате «Мамочка ты моя дорогая, девочка моя несравненная, счастье мое! Господи, благодарю тебя за эту жизнь!» Хватит, — возмутилась Надя, и, погладив свой живот, заявила «Нам уже снова стало плохо». — Господи, как я люблю вас обоих! — прошептал Сергей, целуя Надю.